Глава десятая. Голоса под дождем. При второй встрече с соперником гривар не должен принимать во внимание исход первого поединка. Сосредоточенность на поражении лишь помешает отыскать новый путь к победе. Раздел шестой. Семьдесят третья заповедь кодекса боя. Прошлой ночью беспокойно ворочаясь на своей импровизированной койке в мягком свете фиолы. Сега прокручивал в голове все возможные сценарии предстоящих испытаний. Он чувствовал, что все еще не готов. Но день настал. Сега пробежал взглядом по мокрой мощной дороге, ведущей к цитадели, по скопищу каменных строений, окруженных глубокой траншеей. Несмотря на непрекращающийся дождь, от земли поднимался густой туман и окутывая древние здания, вился вокруг высокой башни в центре. Цитадель отличалась от всего, что Сега видел в столице. Бьющий в глаза блеск, крикливость и суета здесь сменились сдержанной, плотной тишиной. Эти сооружения стояли тут задолго до небоскребов Тендрума. Раздался над головой Сега голос Мюры: "Каменная кладка крепка, надежна. Трещины, правда, местами появились, но держит как надо." Через траншею они перешли по деревянному пешеходному мосту. На мгновение Сега остановился и взглянул через парапет на бегущую внизу темную реку. По другую сторону траншеи, копавшийся в земле Грант, поднял лопату и посмотрел на пару из-под изодранного капюшона. Пробираясь между зданиями по грязной дороге, под висящими на столбах мерцающими фонарями, они приблизились к постройкам, которые выглядели даже старше остальных. Серые крытые переходы соединяли увитые виноградными лозами беседки, расположенные по периметру участка. Сега крутил головой, с любопытством разглядывая все сквозь пелену дождя. «Лицей!» — сказал Мюрой. По обе стороны от лицея стояли большие ротонды, каждую венчал заросший мхом купол. «Испытания проводятся в той, которая называется Валькирия, а занятия — в гармонии». Они прошли по одной из каменных дорожек между колоннами, чередующимися со статуями в полный рост, и поднялись по потрескавшимся ступенькам к входу в Валькирию. У Сега чаще забилось сердце. Даже сквозь шум ливня доносились голоса, отзывающиеся эхом внутри величественной ротонды. «Готов!» Мюррей положил руку на плечо Сега и посмотрел ему в глаза. «Да!» Сега сделал шаг вперед. «Надоело ждать!» Освещавшие небольшой зал факелы отбрасывали тени на стены. По периметру зала стояли толстые каменные колонны с нанесенными на основание древними символами. В этом огромном помещении собрались сотни детей. Мюррей подвел Сега к одной из колонн. — Ну что ж, малыш, теперь придется еще немножко потерпеть. На открытие должен прийти старина Эон. Сега кивнул и оглядел разномастную толпу. Некоторые расслаблялись, улегшись на каменный пол, другие разминались, бегая по периметру зала. Внимание сразу же привлек крупный светловолосый парень со странной улыбкой на круглощеком лице. В окружении сверстников он выглядел настоящим великаном. Рядом с ним, слева и справа, стояли два мерка. «Кто это?» — шепотом спросил Сега. и посмотрел на мальчика-великана и неодобрительно нахмурился. «Он из сборщиков!» «Скауты притащили его из пограничья. Ему всего лишь 10 лет. Вообще-то забирать детей в таком раннем возрасте не принято. Те, кто так делает, ничем не лучше работорговцев Талу». Сега продолжал осматриваться, одновременно стараясь унять волнение, отзывавшееся легким трепетом в животе. Его взгляд задержался на небольшой шумной компании, оживленно обсуждавшей что-то в огороженном центре ротонды. Все мальчики были в аккуратной форме с красочными эмблемами. «Чистые, из двенадцати домов», — пояснил и, заметив, куда смотрит Сега. «Старинные династии Гриваров, веками связанные с цитаделью». Чистые развлекались, указывая на светловолосого гиганта и открыто смеясь над ним. Их желтые глаза неестественно блестели в свете факелов, держались они так, словно все здесь принадлежало им по праву. Взгляд Сега проследовал дальше и остановился на мальчике в другом конце зала. Одетый в длинную рубаху, тот сидел в тени колонны, и над его бритой головой поднимался пар. Глаза мальчика были закрыты, и дышал он глубоко, ровно и спокойно, несмотря на шумную суматоху. Внезапно он открыл глаза и встретился взглядом с Сега. Несколько секунд они смотрели друг на друга, потом паренек снова опустил веки. Пар все так же поднимался над его головой. Сега уже собирался спросить Мюррея о заинтересовавшем его незнакомце, но тут двое других мальчишек пробежали мимо него трусцой. Он уставился вслед. Один был крупный, с крепкими, широкими плечами, другой худощавый, темноволосый. Что-то в этой паре зацепило интерес, и Сега продолжал наблюдать за ними. Здоровяк шутливо толкнул товарища плечом, но тот удержался на ногах, опершись ладонью опол, и при этом повернувшись в сторону Сега. Он ухмыльнулся, и Сяга увидел шрам, пересекающий лицо сверху вниз. Ошибки быть не могло. Коленки! Паренек также шутливо ткнул своего товарища. Дозера! Локтем в бок и они побежали дальше. Сяга аж затрясло от волнения. Краем глаза он увидел, что Мюррей смотрит на него, подняв бровь. Дозеры, и коленки выбрались из подземелья, сбежали от талу. Сега уже собрался окликнуть их, закричать через зал, но сдержался, решив подождать, пока Дозер и Коленки приблизятся снова. Он улыбнулся Мюррею, спрятался за колонну и, как только тень Дозера вынурнула из-за нее, выбросил ногу. Удар пришелся в лодыжку и здоровяк грохнулся на пол. Сега вышел из-за колонны ровно в тот момент, когда Дозер вскочил с искаженным от гнева лицом, а Коленки повернулся, готовый наказать наглеца обидевшего его друга. — Сега! — Дозер сжал мальчика в сокрушительных медвежьих объятиях и отпустил только, когда тот закашлялся. — Мы так и думали, что найдем тебя здесь! — просиял коленки и крепко схватил Сега за запястье. — Ты же сам сказал, что я выберусь сюда, помнишь? — выкрикнул Дозер. — Вы не представляете, как я рад видеть вас! — сказал Сега. Появление двух друзей здесь, в этой шумной, незнакомой толпе, перед самым началом испытаний было сродни чуду. Как? Как вы? Тебе это не понравится? сказал Коленки. Как бы вы сюда ни попали, я это приму. Что случилось? Вам удалось бежать? Нет! Коленки покачал головой и, повернувшись, указал взглядом на группу чистых в центре зала. Мы с ним! Сега присмотрелся внимательнее и вдруг услышал издевательский смешок, отозвавшийся в животе острой болью. Из группы выступил паренек. Шар! Перед глазами мелькнула сцена шар, разбивающий беспомощного плаксу. Гнев полыхнул, как облитая маслом растопка, но коленки уже положил руку Сега на плечо. «Как? Как?» — прорычал Сега. «Через несколько дней после того, как ты ушел, из цитадели прибыл какой-то видный скаут. Понаблюдал за нами во дворе и заинтересовался шаром. Поговорил с наставником Озарком. И тот предложил взять в придачу к шару двух лучших из девятой команды, Дозера и меня. Через несколько дней заключили сделку». — Вот так все и получилось. — Пока поднимались в лифте, я страсть как хотел схватить Шары и оторвать ему башку, — добавил Дозер. — Но еще больше я хотел попасть в лице и встретиться с тобой. Сега перевел дух. Ради Дозера и коленок он был готов терпеть даже шара. Пусть со временем они найдут способ отомстить за плаксу. Стоявший чуть в стороне и улыбнулся, понаблюдав за воссоединением друзей, и перевел взгляд на балкон. — Вы готовы? «Хорошо тренировались?» — спросил Сега изо всех сил, пытаясь не думать о Шаре. «Да, мы отрабатываем приемы, что ты показал нам в Талу. Кроме того, в лицее, куда мы прибыли две недели назад, тоже проводились кое-какие занятия. Я даже потренировался вместе с этими». Коленки бросил прищуренный взгляд на кучку чистых. «Это с подачи командора Эона Фарстеда», — пояснил Мюрой. «Он считает, все гривары должны начинать с одной ступени» чтобы все были в равном положении. Да только невозможно такое, учитывая уровень подготовки большинства чистых из двенадцати домов. Они же борьбой занимаются едва ли не с рождения. Коленки кивнул. «Да, соперники у нас серьезные». Сидевший на каменном полу винтуриец вытянул ноги и огляделся. «Говорят, большинство мест обычно занимают чистые. Я слышал, в прошлом году почти все поступившие в лицей были из двенадцати домов». «Так что шансов у нас немного». «Чисто или нет, это не самое важное», — уверенно сказал Сега. «Я видел вас обоих в круге. Решать должно мастерство, и я знаю, что вы обладаете всем необходимым». Коленки, как всегда, настроены пессимистично, покачал головой. «Хотелось бы так думать. Но я сам кое-что разузнал и скажу так. Против нас выйдут самые лучшие. Взять хотя бы Шара. Мы знаем, на что он способен, когда хочет добиться успеха». «Он один» а принимают каждый год по двадцать четыре человека», — напомнил Сега. «Ты прав, но дело не только в шаре. Думаю, он не самая большая наша забота. Здесь многие говорят про Грифина, Тергуда, мол, он верняк». Коленки кивнул на высокого, словно выточенного из камня, парня атлетического телосложения, стоящего в центре группы. «Дом Тергудов каждый несколько лет дает лицею одного из братьев». «Точно», — снова вмешался Мюррей. «Даже у меня в классе был Тергуд». И в нынешней команде рыцарей есть еще один талант, Эргуд. Клянусь тьмой, один из лучших бойцов. Не удивлюсь, если у них талант передается из поколения в поколение. Настроение усега упало. В чем миру и не отказать, так это в способности подбодрить и добавить уверенности. Кстати, о знаменитостях, сказал Коленки, у нас тут с остальными чистыми пойдет на испытание потомок самого Халберда. Усега от удивления даже брови подпрыгнули. Артемис Халберт, самый прославленный рыцарь Гривары, нынешний чемпион, капитан команды рыцарей, человек, держащий Эза на своих плечах. Он попытался найти в толпе чистых паренька, похожего на Халберда. Грива рыжих волос, скульптурно вылепленный подбородок, бугристые плечи и ноги, как две пружины, способные перенести прыжком через овраг. Но никого, кто соответствовал бы воображаемому образу, обнаружить не удалось. «Где он?» — спросил Сегу. «Не он, она!» — сказал коленки «Салара Халберт!» И действительно, в группе избранных привлекала к себе внимание худенькая девушка с прямой спиной и огненно-рыжей косой. Девушка смотрела на факелы, и в ее глазах вспыхивали и гасли янтарные отблески. «Удар у нее сильный!» — сказал Дозер, потирая предплечье. «Пару дней назад мы вместе работали на тренировке. Я держал пады, она била!» «Чуть ли не насквозь! Полсотни киков подряд и даже не запыхалась!» Сега верил Дозеру, но представить, как Салара осыпает его киками, не мог. Присмотревшись, он отметил острый нос и миндалевидные глаза. Некоторое сходство с отцом ей придавали рыжие волосы, но, вероятно, она все же пошла в мать, отличавшуюся более тонкими чертами лица. Как раз в тот момент, когда Сега поймал себя на том, что пялится на девушку неприлично долго, она посмотрела в его сторону. На мгновение их взгляды встретились, и Сега тут же опустил глаза. Эм... «А вот этот...» — он переключился на сидящего под колонной бритоголового мальчика. «Этот был на тренировках?» «До сегодняшнего дня я его не видел», — покачал головой коленки. «Парнишка заявился сюда сам по себе, весь мокрый. Никому ничего не сказал, просто сел и вот так сидит на одном месте, только пар от головы идет. За те три часа, что мы здесь, даже с места не сдвинулся». «Бьюсь об заклад». «Его обучали кератийские рыцари-жрецы», — прошептал оглянувшись Дозер. «Говорят, они умеют задерживать дыхание более чем на два часа и расширять кровеносные сосуды, чтобы не задохнуться». «Ты поверишь, даже если тебе скажут, что духи древних вполне реальны и бывают в этих залах!» Коленки попытался ткнуть Дозера в живот, но тот выставил предплечье и сам проделал джеб правой, от которого винтуриец уклонился. «Как же мне их не хватало!» Подумал Сега и уже хотел спросить у друзей, нравится ли им в верхнем мире, но тут факелы по всему залу вспыхнули ярче, рассеяв притаившиеся в нишах тени. На балконе, куда так часто посматривал Мюррей, зажглись новые факелы. Несколько человек вышли вперед, так что все собравшиеся могли хорошо их видеть. Первым был Эон Фарстед, начальник лицея, безусловно, самый старый человек, видеть которого Сега приходилось. Сгорбленный и сморщенный, выглядящий карликом рядом с тремя другими мужчинами, вставшими у него за спиной, Эон Фарстед произнес. «Добро пожаловать в лицей, участники испытаний!» Удивительно, но его слабый голос эхом разнесся по широкому круглому залу. Эон продолжал, и его молочно-белые глаза забегали по сторонам, отражая танцующий свет факелов. «Вас привели сюда разные дороги!» из далеких земель, где не видели ни знаменитых куполов, ни древних библиотек-цитадели, из глубоких пещер, залитых мириадами оттенков света, из домов, корнями уходящих в историю Эзо. Сега бросил взгляд в сторону чистых. Шар стоял, гордо задрав подбородок, как будто сам был родом из двенадцати домов. «Вы несете ум и дух древних, гриваров» стоявших у самых истоков боя. На мгновение Сега показалось, что невидящие глаза старика смотрят прямо на него, но уже в следующий момент они снова побежали по залу. «Да, вас привели сюда многие дороги, но отныне перед вами лежит только один путь. Это путь Гривара. Испытания были задуманы древними, чтобы отобрать достойных молодых Гриваров для поступления в лицей». «Принятые продолжат традицию овладения техниками боя, которые веками передаются из поколения в поколение и пройдут по пути свята, к которому стремятся все гривары, но следуют которым немногие». «Рожденные лицеем, наши рыцари обладают силой, дабы защитить Эза и стать маяком света в темнейший час». Командор Мемнон расправил широкие плечи и окинул зал суровым взглядом. «Рожденные лицеем, наши защитники обладают духом, дабы направлять руку общественного правосудия и представлять угнетаемых и притесняемых в трудное для них время!» Командор Пуджилио сделал шаг вперед. На трибуне он был самым высоким, но из-за поникших плеч и обвисших усов казался ниже Мемнона. «Рожденные лицеем, наши скауты обладают острым зрением» и способны разглядеть малейшие проблески надежды в самых темных уголках нашей земли», вперед выступил командор Олбрайт, в полной форме, с гордо поднятой головой. «Залы лицея священны для всех гриваров, даже для тех, кто находится за пределами столицы, даже для тех, кто живет за пределами Эзо», продолжил Фарстед. «Многие школы по всему миру стремятся копировать нашу работу». Но ни одна не обладает нашей коллективной техникой и мудростью. Вот почему мы должны быть разборчивы. Те, кто поступит в лицей, будут представлять следующее поколение ЭЗО, наших лидеров, наш свет, нашу честь. Все участники испытаний, собравшиеся сегодня в этом зале, уже отличились кровью, мастерством или духом. «К концу дня, когда испытания завершатся, останутся еще более отличившиеся, те, кто поступит в лицей, двадцать четыре ученика». Некоторые из внимавших ему уже осматривались, и кое-кто засомневался в своих силах, предчувствуя сложность предстоящего соперничества. Одни лишь чистые держались невозмутимо, перешептываясь, и, похоже, не допуская даже мысли, что их группа может сократиться». Я знаю, что некоторые из вас встречают приближающееся испытание решительно и непоколебимо. У вас есть для этого все основания. За вами самые смелые, самые умелые гривары вашего поколения. Многие из вас уже владели основами техники, тактики и стратегии боя, говорил Эон. Но испытание ⁇ это не только проверка силы и мастерства. Испытание — это также оценка вашего потенциала выносливости. Каждое будет уникальным. Свет в зале испытаний уже знает вас. Знает, как вы двигаетесь, каковы ваши сильные и слабые стороны. Знает, где таятся ваши гордость и страх. Свет воспользуется этим и попытается расшатать слабые камни в ваших защитных стенах. Будьте благоразумны. «Внимательны и осторожны, ожидать можно чего угодно!» Слушатели притихли, даже чистые уже не переговаривались. «Те, кого примут в лицей, будут не только лучшими, но и самыми стойкими. Они смогут справиться с любой ситуацией даже в самые темные времена. Путь света нелегок, он полон жертв. Вы откажетесь от роскоши, от любви» от всех тех атрибутов жизни, к которым можно привыкнуть и к которым можно попасть в зависимость. Но вы приобретете кое-что гораздо более ценное — честь. Мы сражаемся для того, чтобы остальным не пришлось этого делать». Последние слова Эон произнес с благоговением и, закрыв глаза, склонил голову. Несколько мгновений он стоял неподвижно, потом глубоко и трудно вдохнул — Повернул голову чуть в бок, словно прислушиваясь, и наконец вскинул приветственно на кулак. Испытания начнутся сегодня! Пусть лучшее выйдет из тьмы! И словно ставит точку в его выступлении, массивная раздвижная дверь в конце зала открылась.